Лекция десятая. Планы. Мужчина привёл меня в небольшую комнатку над таверной на окраине. Я здесь не бывала, но место оказалось вполне себе приличным. В большинстве своём за небольшими столами сидели маги, которые увлечённо общались друг с другом и не обращали внимания ни на кого вокруг. У нас есть время. Сказал блондин после того, как дверь за нами закрылась, а по стенам пробежала волна энергии, запечатывая комнату от прослушки. Но лучше не рисковать и уходить сейчас. И что потом? поинтересовалась, оглядываясь. Кажется, он останавливался здесь на некоторое время. Хотя вещей совсем мало и уже почти собраны, было ощущение жизни, витающее в воздухе. Ну, комната хоть и маленькая, вполне себе чистая и уютная. Можно перекантоваться. Уйдём подальше от академии, ответил мужчина. Куда? спросила, наблюдая за тем, как он что-то ищет в крупной сумке со свёрнутым пространством внутри. Зачем? Меня начало накрывать после сцены с Эйтхаром и его слугой. Очередная иллюзия. Всё ненастоящее, даже я. Если в мою голову так легко залезают сильные миры сего, осталась ли в этой голове хоть что-то от меня самой, или многочисленные нити уже переживали мою личность? Появилось ощущение, будто чужой мир не принимал меня, пытался отвергнуть любым способом, например, тем же ментальным вмешательством, чтобы вытолкнуть куда-нибудь подальше, словно он хотел передать мою силу кому-то из рождённых здесь. А меня временный сосуд, найденный на чужой земле, просто выбросить. Я с самого начала человек не этих мест. Поэтому мир ко мне так жесток. Какая-то безнадёжность, бессмысленность существования, без дома, без возможности спокойно выйти на улицу и просто жить. К верховному, сказал блондин. К кому? не поняла. Он последний из оракулов этого мира, ответил мужчина. Мне почему-то стало смешно. Понять, реакция эта на слова или на стресс была сложна. Серьёзно? Не выдержала и задала вопрос с иронией. Какой-нибудь старичок в далёких горах или красотка в храме в центре пустыни? Блондин не понимаю, что на меня посмотрел. Ну, где там они обычно водятся? спросила задумчиво, взяв примеры из фильмов. Все знающие и непременно загадочные провинции. Пока ещё незнакомец хмыкнул, затем что-то ухватил в сумке и швырнул мне. Я схватила вещь, расправила ткань и отняла от себя, чтобы рассмотреть на расстоянии плащ, тёплый и размерчик мой. Не провидец, а оракул. Уровень возможностей первых и второго несоизмерим, поправил мужчина. Верховный не старичок и не красотка Лиера. Он выпрямился и серьёзно на меня посмотрел. Он один из архимагов совета, чаще всего их называют верховными. Допустим, проговорила, влезая в рукава плаща. Зачем всё это? Он скажет, зачем тебя наделили силой? ответил блондин. А до этого всем плевать было. спросила, понимая, что меня немного заносит, но не желая себя контролировать. Лучше пусть словесно вылью эмоции, чем они продолжат копиться. Итак, благодаря Эйтхару разом получила наполнение кувшина терпения. Предатели. Кругом сплошные самодовольные аристократы, которым подавай силу и власть, не взирая на то, у кого они её отнимут. Как же меня это раздражало. Вот бы всем в физиономии начистить Леера. Вдруг мягко произнёс мужчина, подняв руки перед собой в восстанавливающем жесте: "Спокойно. Сделай глубокий вдох и выдох". Я подняла руки перед собой и увидела исходящий из моей кожи свет. Странный свет, где-то он был жёлтый, а где-то нарастала тьма. Что за зебра или жираф? Почему я свечусь, то ли пятнистое, то ли в полосочку? Быстро задрав рукав, облегчённо выдохнула. Рисунки не появились. От них проблем ещё не хватало приобрести. Вместе с моим сменившимся настроением ушла и буйность магии. А это что-то новенькое, раньше такого не наблюдалось. С чего возникло сейчас и вообще? Что я здесь делаю с каким-то незнакомым мужчиной и из какого перепугу должна куда-то с ним идти? Так, послушай, сказала я и посмотрела на блондина спокойно, словно только что ситуации не было странной. Я понятия не имею, кто ты, почему помог мне с Айтхаром, откуда, кстати, его знаешь, а также зачем притащил сюда и собрался идти вместе к верховному. Но с меня, пожалуй, хватит. Спасибо за спасение и хотела снять верхнюю одежду и вернуть, только вот на улице так холодно, что без неё идти не вариант. И за плащ, добавила спустя паузу. Пока. Направилась к выходу, но появившийся на сверхскорости перед дверью мужчина преградил путь. Я на приглашение нахмурилась, медленно поднимая перед собой руки и готовясь прорываться с боем в случае необходимости. За секут, конечно, но лучше удирать от преследователей, чем кончить здесь и сейчас. Хотя мне что-то мало верится, что смогу прорваться через обученного мага даже с учётом силы богини Лиера. Произнёс мужчина и тоже поднял руки, но не перед собой, а вверх, как и в переулке, заставляя меня округлить глаза. Прошу тебя, доверься мне. Ты ведь хочешь защититься от остальных и понять, что с тобой происходит. тогда нужно к верховному. Я попала сюда не вчера. Кто-то в академии или сам Тхайрайан должны были это узнать. Зачем тогда мне каракуло? спросила, не понимая его поведения. Мужчина же защищаться должен, с чего опять словно сдаётся? Никто, кроме тебя, не может узнать эту информацию у верховного, сказал Блондин. Он открывает судьбу только тому, кому она принадлежит. Но это не значит, что у Ханри ит Хайраена не было мнения на этот счёт. Впрочем, одно дело думать, другое знать наверняка. "О чего же они не отвели меня к этому вашему оракулу?" задала вопрос недоумённо. "Чтобы вы узнали о своём предназначении, и они потеряли возможность вас подчинить?" проговорила Страухи, продолжая удерживать руки вверху. Тогда можно было спокойно стереть мне память. Зло сказала я гневно, глядя на собеседника, будто во всём виноват он. Вы же так любите делать. После оракула они бы не смогли так сделать, возразил красавчик. И мы изначально выгоднее не открывать ваш путь, а сначала стать его частью, и я никогда, добавил он, выставил слово отдельно, не корректировал вас. ментально. Ну хорошо. А что касается адекватных личностей, хоть кто-то же мог быть не против меня. Нахмурилась. Аракол вернулся в мир только месяц назад, сказал мужчина. А, ну да. Конечно, с сарказмом протянула. Вовремя. Спасибо. Некоторое время мы молча смотрели друг другу в глаза, затем я вздохнула. Хорошо. Допустим, ты прав. Кивнула. Нити продолжали чуть искриться на моих ладонях. Зачем тебе вести меня каракулу? Кто ты вообще такой? И почему я должна тебе верить? Меня зовут, хмм. Он замялся, затем вздохнул и произнёс: Скам. В моих интересах, чтобы вы как можно скорее узнали предназначение вашей силы. Тогда княжечке добьётся желаемого. А. -а, -а. Протянула. Теперь понятно, с чего красавчик полез меня спасать. Так тебе хан дорогу перешёл. Ты поэтому решил помочь? Да. Сказал мужчина и сжал челюсть, словно признание далось ему с трудом. Что-то было в нём такое, из-за чего мне хотелось верить, опустить руки, сесть и всё открыть. Но нет. Хватит этого слепого доверия. Никому нельзя ничего рассказывать, и нужно всегда исходить только от себя. Даже будучи с кем-то в команде, представлять, что одна, а по возможности действительно остаться одной, без риска быть преданной. Последний вопрос. По крайней мере, тогда я руки опущу. Добавила готовая впитать нити обратно. Эйтхара, откуда знаешь? Повелению княжича участвовал в событиях, связанных с Хайраеном, ответил Бландин. Эйтхар его давний враг. Хорошо. Опустила руки и отступила на пару шагов назад. Я отправлюсь с тобой к верховному, но если ты дашь хоть один, малейший повод, не задумываясь применю силу, ясно? Буду делать вид, будто отлично ей владею. Бландин всё равно меня знать не знает. Да, кивнул с Кам. Идём. Вещи я уже собрал. Конечно, я не доверилась ему, как хотелось в душе. Просто решила, что с ним выбраться из города будет проще. Он ведь прав. Оставаться здесь долго нельзя, Эйтхар прочешет всё, что сможет. Обычные городские заведения ему не помеха, значит, выбираться надо срочно. Раз у меня появился проводник, пользуюсь им. А когда появятся деньги, план и возможность, отправлюсь дальше сама. К верховному или нет, но рисковать получить нож в спину больше не буду. С меня хватит.